Если бы у нас не было дачи, не было бы и её. Говорят, если ты знаешь свои страхи, это уже половина победы. Вождение машины с правым рулём – это самый большой стресс для меня. На втором месте – езда в центре незнакомого мне большого города за рубежом. На третьем – страх заснуть за рулём. и один раз отключился за рулём на пару секунд. Не знаю, каким образом всё закончилось благополучно, но теперь я точно знаю – за рулём больше я не засну. Кстати, уснул я по пути из Вены в Будапешт, слушая аудиокнигу на английском. После этого я аудиокниги за рулём не слушаю. Я не лихач. У меня спокойно манера вождения. Написано 60, еду 60, ну 65. Подопрут сзади или покажет поворотником обгон, легко уступлю дорогу. Женщина за рулём меня не раздражает. Я встречал женщину-водителей, которые все стереотипы разбивают. Кстати, считаю, что клеить знак туфельку — хорошая идея,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 Семья. Есть отличное приложение LifeWheel, где за 5 минут, 10, если вы будете много думать, вы сможете оценить, насколько хорошо сбалансирована ваша жизнь. Здесь оценка делается по 8 направлениям. Деньги, отношения, яркость жизни, саморазвитие, вещи, семья и друзья, здоровье, карьера. Подсчитать свое счастье еще никогда не было так просто. Один мой партнер делает оценку своей жизни –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 Использовать ментальные карты. Я работаю в программе Mindjet Mind Manager. В ментальных картах выбрать направление и запланировать активности по каждому направлению проще простого. Сделали план? Делайте годовой отчет. Так вы будете знать, что из запланированного вы сделали. Очень хорошая привычка делать такой в конце декабря. Каждый год нужно поднимать планку. Прокачивать новые направления, добиваться лучших результатов. Быть счастливым просто. Нужно правильно собрать своё колесо и постоянно его балансировать. Благотворительность. Уже только в одном слове слышится столько хорошего. Благо, благородство, творение. Слово хорошее и дело хорошее. Можешь помочь — помоги. Помогать можно единоразово, время от времени, или постоянно. Это вы сами выбираете. Помогать можно не только деньгами. Дела, подарки, продукты, услуги, связи, знания — информационная поддержка, ваше время. Здесь всё идёт в зачёт. Поддерживать можно разное. Детей, пенсионеров, инвалидов, больных, природу, животных, церковь, искусство, образование. Тут выбирают сердцем. Помогать могут люди и или бизнесы. Если человек помогает лично, он и компанию свою старается заставить помогать. Всегда есть и будут люди и компании, которые будут помогать, и те, которые помогать не будут. Зависит это от многих факторов. Перед тем, как помогать другим, сначала помоги ближним, жене, мужу, детям, родителям, сотрудникам и их близким. Счастливые люди, семьи и компании стараются сделать счастливыми других. Есть спонсорство, меценатство и благотворительность. Благотворительность — это помощь. Это когда ты помогаешь один раз или время от времени, безвозмездно или на льготных условиях тому, кто в этом нуждается. Да, иногда ваша уступка в условиях поставки, оплаты, контракта – благотворительность. Благотворительность, как правило, не светится, не пиарится. Меценатство – это поддержка культуры. Спонсорство – это реклама, когда ты помогаешь шумно. Все видят, кто спонсор. Спонсорство для многих компаний – это бизнес. Когда спонсор может быть генеральным, титульным, платиновым или золотым, мне это не нравится. Во многих случаях спонсорство из компаний просто выбивает. Бизнес и маркетинг многих благотворительных волонтерских организаций на высоте. Другие еще учатся и молодцы, но, пожалуйста, не манипулируйте нами. Мне кажется, что неприлично задавать вопросы, сколько ты зарабатываешь и кого и как ты поддерживаешь. Я лично на такие вопросы не отвечаю. Волонтеры для меня – святые люди. Хорошо, это когда в стране никому помогать не надо. Вежливость.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 Встретили меня по одёжке, проводили тоже плохо. Лучше Жванецкого про важность выглядеть хорошо и не скажешь. Одежда формирует мысли и поведение, сдаёт настрой на день. Поэтому стоит хорошо подумать с вечера, что наденешь утром. Но чуть импровизации с утра не помешает, например, с аксессуарами. Или с носками. Я очень люблю яркие носки. Это один из простых способов создать себе хорошее настроение с утра. Видели бы вы сейчас мои носки. Вот основные аксессуары мужчины. Убедитесь, что у вас совсем порядок. Часы и ремешок к ним, ремень, он должен быть подобран под обувь, обувь, визитница, кошелек, ключи, брелок, смартфон, чехол, зарядка. Ух, какой выбор сегодня. Блокнот для записи, ручка, очки, портфель или рюкзак. Можно быть модным, можно быть ретро. Но лучше быть стильным, иметь свой собственный стиль. У вас может быть своя фишка во внешнем виде. Необычного цвета галстуки, нестандартные запонки, ретро-часы, бабочка, шарф, шейный платок. Найдите свое и используйте, чтобы выделяться. Дресс-код есть в работе, в определенных жизненных ситуациях. Его лучше знать и ему лучше соответствовать. Все-таки хотите быть бунтарем? Выбор есть и при соблюдении дресс-кода. Подкладка пиджака, пуговицы, сорочки пиджака, запонки, носки, самовыражайтесь. Выглядеть хорошо – это не только одежда, но и обувь, аксессуары, ухоженное лицо и руки, запах и хорошая физическая форма. Хорошая одежда замаскирует недостатки вашей фигуры, но вы же не пойдёте в ней на пляж. Выглядеть на миллион – это точно про тех, кто шьёт костюмы на заказ. Хотите выглядеть хорошо и чувствовать себя уверенно? Закажите костюм. Это самый простой способ поднять самооценку. Поверьте. У многих известных людей есть стилисты, и это нормально. Но это не обязательно должен быть специально обычный человек. Это может быть и ваша супруга, если у нее есть вкус. Мои стилисты – супруга и команда Endeavor. Думаю, что им за меня не стыдно. Endeavor – это компания, где не только шьют костюмы, рубашки, обувь, джинсы, но и консультируют по стилю, тактично подскажут, что ваше и что не ваше. Всегда ищите не просто ателье, ищите тех, кто поможет вам создать свой стиль и или улучшить его. Улыбка, вишенка на торте выглядит хорошо. Обязательно научитесь улыбаться. Естественно, демонстрируя хорошие зубы. Многие сейчас делают себе голливудскую улыбку. Скажу, что думаю. Чаще всего это выглядит очень неестественно. Говорят, что лучшая инвестиция – это инвестиция в себя. Если верите в эти слова, начинайте с самообразования и со своей внешности. Горные лыжи. Лучше гор могут быть только горные лыжи. И самое приятное в горных лыжах – это снять ботинки после дня катания. Вот это кайф! Мало кто знает, что избил этикет ФИС от Международной Федерации Лыжников. Цитировать его я не буду, найдёте в сети. Хорошей идеей было бы выдавать текст кодекса вместе с оборудованием в пунктах проката под роспись. Катание было бы гораздо комфортнее и безопаснее, если бы все его знали и следовали ему. Горные лыжи или сноуборд – это вечный спор. Я сначала встал на лыжи, и мне больше нравятся они. Я начал кататься в 1998 году и вижу, какой прогресс в подъемниках, оборудовании, экипировке. Стало намного комфортней и наверняка будет еще удобней. Прогресс не остановить. Я не экстремал. Синие трассы — это мое. Красные — для адреналина. Черные пробовал, не получаю удовольствия. Мне трасс я не езжу, у меня есть семья. Я пропускаю дни со снегом, пусть даже уплочено. В предыдущем снеге исчезает горизонт, начинается головокружение, и катание становится стрессом. А зачем мне стресс? Посидеть на склоне в кафе или в ресторане с чашкой чего-нибудь и прекрасным видом – это обязательный пункт программы катания. Я смотрю, как катаются другие, и завидую белые, как снег, завистью. Ставьте детей на лыжи пораньше. Спасибо они вам не скажут, но вам будет спокойней. Самый быстрый способ научиться хорошо кататься – отличный инструктор. Они – инструкторы – Все хорошие, но вам нужно найти отличного. Он ставит уверенное катание быстро. Техничное катание достигается практикой. Горным лыжам все возрасты покорны. Я видел на лыжах английскую девочку двух лет. Я спросил в возраст у мамы. И пару французских пенсионеров за 80. Я решил поехать за этими пенсионерами с вершины. Подумал, что они знают местности и выберут спуск полегче. Так сильно я никогда не ошибался. Они полетели вниз по черной трассе, и потерял их из виду мгновенно. Ночное катание рекомендую. Память на всю жизнь. У нас сделали отличные склоны в Сочи, но кататься лучше всего в Альпах. Очень длинные и ухоженные спуски. Горные лыжи — это удовольствие, но довольно дорогое удовольствие. Для меня важна погода. Солнце, не холодно — это просто фантастика. Однажды я катался при 26. Как вспомню, сразу мерзну. Горные лыжи — настоящий наркотик. В нашей семье были синяки, нехилые ушибы, треснувшие ребра. Порванные связки и перелом ноги, но горы каждый год снова тянут к себе. Я же говорю, наркотик. Ехать на горной лыжи лучше компании, но кататься лучше одному. Деньги. Если ты такой умный, то почему такой бедный? Это неправильная фраза. Заметь слово «умный» на целеустремлённый, агрессивный или напористый. У умного нет обязательства быть богатым. Не надо осуждать тех, кто зарабатывает много и честно. Почему у нас не любят предпринимателей и успешных изобретателей? Многим кажется, что они гребут деньги лопатой, что это лёгкие деньги, стереотипы, и с ними нужно бороться. Лучше больше зарабатывать, чем больше экономить. Истории про плюшкиных, копеечных накопителей, сегодня не актуальны, копейка уже не та. Экономия – это не крахоборство, а разумные покупки и постоянное отслеживание расходов. Обязательно следите за своими деньгами, особенно за расходами. Я пользуюсь приложением Daily Cost. Рубль, сэкономленный таким образом, лучше, чем рубль заработанный. Можно не покупать? Не покупайте. Если вы думаете, купить это или не нужно, правильный ответ – не нужно. Кредиты – зло. Но иногда из двух зол приходится выбирать кредит или ипотеку. В долг лучше не давать. Это почти как пожертвование. Вам нужны такие жертвы. Ты осознаешь, что лучше не давать в долг только тогда, когда тебе не вернут деньги, причем самые надежные люди. Доход не равен богатству. Всегда откладывайте. Отложенное правильно инвестируйте. Раньше деньги делали деньги проще. Сейчас у них это получается очень нелегко. На проценте дохода по валютному вкладу не проживешь. А может, это и хорошо. Будем вкладывать в бизнес, в детей, в себя. Инвестиции в хорошее образование – Инвестиция с хорошим возвратом. Хорошая недвижимость для себя и семьи – хорошее вложение. Понты – спорный объект для инвестиций. Говорят, что деньги – это независимость. Да, но до определенного уровня. Большие деньги – это огромная зависимость. Родительский долг – научить детей правильно относиться к деньгам. Объясните ребенку, что по-настоящему взрослый человек – тот, кто может сам содержать себя. Если можешь, обязательно помогай другим. Деньги и здесь любят тишину. Лучше быть меценатом, чем спонсором. Спонсор – это тот, кто говорит «я помог им». Меценат – это тот, о ком говорят «он помог нам». Время, здоровье и даже долголетие сегодня уже можно купить. К сожалению, любовь, дружбу и многое другое, как минимум их видимость, тоже. Но согласитесь, мы в целом двигаемся ко все более и более цивилизованному обществу. И деньги – один из драйверов этого движения. Поэтому деньги – не зло. Зло — это когда денег недостаточно для хорошей жизни. Иностранные языки. Чехов сказал, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Я всего полтора человека. Русский я знаю отлично, английский so — so-so, так себе. Говорить на английском для меня стресс, а я стараюсь избегать стрессов. Среди шести основных языков ООН — русский, а также английский, арабский, испанский, китайский и французский. Кому-то повезло меньше. Если учить другой язык, то английский. На нём говорит весь мир. Учить желательно с детства. Лучшее, что вы можете сделать для своих детей, дать им хорошее образование и научить как минимум английскому. Не экономьте на этом. Зачем учить язык? Если абстрактно, то для карьеры, общения, путешествий. Для возможности узнавать какие-то вещи раньше других. Язык учится быстрее, когда есть насущные причины. Любовь, говорящая на другом языке подвернувшаяся прямо сейчас возможность профессионального карьерного роста, желание понимать иностранного артиста или исполнителя. Одной мотивации для изучения языка не хватит. Что бы ни говорили преподаватели, я абсолютно уверен, что есть люди, у которых есть талант к иностранным языкам, и те, у которых его нет. Я отношусь ко второй категории. Если бы у меня был талант к иностранным языкам, я бы выучил английский, итальянский и французский. Первый для работы, а другие очень красивые. Говорят, что лучший способ изучения языка – это погружение в языковую среду. Я три года работал в Австрии в штаб-квартире американской компании. Мне не помогло даже это. Надо найти свой способ изучения. Можно учить самостоятельно. Можно с учителем. Можно лично. Можно по скайпу. Можно по учебникам. Можно по видеоурокам. Можно читать. Можно слушать. Я смотрел смотрю сериалы и фильмы на английском. It's my way. Ещё я заметил, что я лучше говорю на английском и лучше понимаю собеседников после бокала вина. Но такая возможность есть не всегда. Да и беречь себя надо. Если вам нужно выучить язык, и при этом есть другое важное дело, сделайте правильный выбор. Не сошёлся свет клином на иностранном языке. Есть куча других приоритетов, дел, направлений. Во много можно добиться успеха, не зная языка. Если вы будете мега востребованным профессионалом без знания иностранного языка, и вас захотят за границей, вас пригласят, и на встрече будет переводчик. В конце концов, можно нанять помощника, знающего нужный язык, к вашим услугам профессиональные переводчики и смарт-устройства, которые переводят все лучше и лучше. Есть даже браслет с пиктограммами, который поможет общаться в стране, где вас не понимают. Ткнули в вилку с ложкой, вам покажет пальцем, где поесть. Покажете на красный крест, покажет где больница или аптека. Я все-таки вымучил английский язык. Если вымучил я, сможете вы. Yes, you can. instagram После заключения пари уже 1 декабря у меня было 100 тысяч подписчиков. Спасибо большое всем и каждому. Без вас я бы не выиграл. Я полгода искал свой стиль, фишку и нашел. Это польза. Каждый мой пост полезен. Это привлекает читателей и удерживает их. Плюс дисциплинирует меня. в Ту Туфту писать нельзя. Найдите свой стиль обязательно. Инстаграм набит кальками. Сначала я писал только о маркетинге, номере один, клиент-ориентированности, но быстро понял, что так 100 тысяч подписчиков не получить. И я начал писать о полезном. Но и польза с трудом набрала нужное количество голосов. Вот я себе я показывал внутрянку своей жизни, постил больше фото в купальнике, демонстрировал красивые картинки богатой жизни, 100 тысяч я бы набрал быстрее, уверен. Говорят, что instagram должен вызывать зависть. Глядя на профили многих других статычников, я поражаюсь, но не завидую. Как же я бедно и скучно живу. 500 тысяч на одной пользе не сделать. Тут я спорить ни с кем не буду. Но своим Инстаграмом я хочу нанести пользу, не зависть. Фишек использования Инстаграма много. Когда профессионалы рассказывали мне о них, я только рот открывал. Зная их, вы быстрее наберете подписчиков. Я не сразу понял, как важна вовлеченность что нужно задавать вопросы в каждом посте. Это делают все и всегда. Я же стал делать не сразу, и сейчас делаю через раз. И снова спасибо. Своими комментариями вопросами вы дали мне много стоящих идей. Хорошие вопросы приносят пользу. Хэштеги рулят, но мне было их лениво ставить. Эту тему я отработал очень-очень слабо. Никак. У меня нет контент-плана. Я сначала пытался его сделать, но потом плюнул. Было много черновиков идей, Я постил то, что хотел и что нравилось, без всякого плана. Вот прямо сейчас, если вам интересно, у меня более 30 сохранённых черновиков. Но факт. Контент-стратегия рулит. Инстаграм — это фото. И видео. Но видео мне было нельзя. За всё время я использовал многочисленные фильтры Инстаграма только два раза, а мог бы сделать свои фотки намного сочнее и ярче, но не было на это время, от слова совсем. Я поражал, что творится в других аккаунтах. Мат-перемат, выяснение отношений, поливание грязью. Оказалось, что создать нужно вам микроклимат легко. Надо просто банить каждого, кто нарушает ваши правила. Я свои правила определил, и кто им не следовал, уходил в бан. Я не виноват. Я забанил почти тысячу человек. Да, остроты убавилась но мне и так ее хватает. В жизни. Девочкам в Инстаграме легче. Фото в купальнике или без, и вас гандяка по лайкам и подпискам. Мальчикам сложнее. Product placement. Реклама. Бартер, просьба друзей или провайдеров, организаторов моих семинаров, резко сокращает количество желающих на тебя подписаться. Реклама сильно усложняет задачу сбора аудитории. Сделать нативную рекламу не просто, но надо. Другую тут не принимают. Работает ли реклама в Инстаграме? Мне тех, кому я помогал, по или по бартеру, разделились. Но большинство сказали, что у меня отличная аудитория, отдача есть. Спасибо вам еще раз, отличная аудитория. Я не понимаю, как зарабатывают блогеры. Я не заработал ничего. Думаю, что большие заработки начинаются с 500 тысяч подписчиков, и каждый старается набежать до этой цифры. Страшная правда. Друзья в Инстаграме — не друзья. И даже не приятели. Общайтесь с друзьями оффлайн, не пропадайте в онлайн. Главный вопрос — зачем вам это всё? Инстаграм заберёт ваше время, не меньше часа в день. Сейчас это вижу наглядно с помощью статистики. Ваше внимание. Вы ныряете в смартфон при каждой возможности. И деньги. Хороший фотограф и видеооператор, помощник или продвиженец стоят денег. Зачем вам это? Хорошенько подумайте. Командировки. Когда-то я отвечал за регион Центрально-Восточной Европы, Ближний Восток и Африка. Это почти 70 стран. И буквально жил в самолётах. Я сейчас много летаю. Мой прогноз на этот год больше 150 полётов. Надеюсь, мои советы от человека, который много путешествует, будут полезны тем, кто, как и я, живёт самолётом, поездом, машиной. Вас не будут ждать. Лучше приехать на час раньше, дорога непредсказуема, чем на минуту позже. Хорошее правило и работает железно. Я ещё ни разу в жизни не опознал на поезд, самолёт, корабль и не собираюсь. Дорога – это стресс. Стресс надо подготовиться и снимать по мере поступления. Можно и нужно настроиться на стресс. пробки Нервные и неадекватные попутчики, турбулентность, плачет ребёнок, и минимизировать его самостоятельно. Хорошие шумоподавляющие наушники. Я люблю марку Bose. Интересная книга, повязка на глаза, подушка под шею. Отдельно я хочу похвалить массажные кресло Yamaguchi. Не знаю, как я жил без них раньше. Приехал домой и сразу в кресло восстанавливаться. Кому-то помогает алкоголь, но советовать не стану. Если в самолёте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 А в 10 утра интервью, начало выступления или работы у клиента, а обратный вылет в 8 вечера, тут уже не до фитнеса. И если можно посмотреть город, в который я приехал, я смотрю город. Прошу показать мне основные достопримечательности. Это сглаживает однобокс впечатлений, дом, аэропорт, вокзал, работа, аэропорт, вокзал, дом. Чем больше ты ездишь летаешь, тем сильнее втягиваешься. Поездки как наркотик. Вредны с одной стороны, столько и пилоты, кажется, не летают с другой. Начинаешь скучать по дому и близким. А на сей счет есть уже другие правила. Личный бренд. Все люди разные. Личные бренды позволяют на этой разнице заработать. Вместе с тем, личный бренд нужен не всем. Известный личный бренд – это когда тебе не надо представляться, называть место работы, регалии, достижения, заслуги. Здравствуйте, я Игорь Манн. Все. Круче только те, кому и представляться не надо. Их появление сразу же вызывает оживление, радостные предчувствия и аплодисменты. Основные инструменты построения личного бренда. Что и как вы говорите, ваши сообщение, обещания, через выступление или тексты. И что и как вы делаете, ваши продукты, услуги, работа. Удивительно, как много людей строят личный бренд только на словах. Задайте таким звездам в кавычках проверочный вопрос. Чем вы гордитесь? Читай, что вы вообще сделали? и посмотрите, как они будут отвечать. Проверьте правдивость их слов. Реализованные проекты, отзывы, рекомендации, награды, признания. Не слушайте экспертов, которые советуют опираться на красивые фоточки, видосы и банальные тексты про успешный успех. Для построения и развития личного бренда нужно использовать позиционирование, фирменный стиль, инструменты построения и укрепления бренда. Позиционированием вы выделяете себя среди других. Это ответ на вопросы, зачем вы нужны людям, чем вы лучше, чем другие. Фирменный стиль может позволить себе не каждый, но круто, когда он есть. У меня есть. Инструменты создания личного бренда — это выступления и тексты. Выступления — это интервью, передачи, мастер-классы, конференции, семинары, форумы, круглые столы. Экран, ТВ или youtube сильнейший катализатор повышения узнаваемости выступлений. Тексты — это интервью, статьи в изданиях, свои книги, обзоры книг и рецензии на них, публикации в соцсетях. У вас обязательно должна быть своя книга. Префразирую Карла Пятого Заявателя. Сколько книг ты написал, столько раз ты личный бренд. Можно создавать свой личный бренд, прислоняясь к людям-звездам. Дружба, работа, партнерство с известными личностями хорошо уводит на орбиту новые личные бренды. Раньше у звезд брали автографы, сейчас просят селфи. Раньше нужно было всегда носить ручку, а сегодня нужно постоянно быть фотогеничным. Что дает личный бренд? Многое. главное Большие возможности и деньги. Но он и забирает многое. У личного бренда нет приватности. Он постоянно тревожится. А что если меня забудут? А что будет, если я облажаюсь? Личный бренд и интроверсия совмещается плохо. Личный бренд крут, когда он с уверенностью может сказать «Я номер один» и доказать это. Или когда про него без сомнений говорят «Он номер один». А еще круче, когда ты единственный. Есть поговорка «Сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя». Увы, это не про личный бренд. Тут нужно работать нон-стоп. Здесь нет завершения строительства. Ты постоянно в состоянии ремонта. По одному из определений, личный бренд — это то, что говорят о вас, когда вы выходите из комнаты. Поэтому работайте над своим брендом постоянно. Или не покидайте комнату. Наставничество. Скажи мне, кто твой наставник, и я скажу, как далеко ты пойдёшь. Никто не ускоряет вас так, как наставник, разве что коуч. Наставник – это всегда бесплатно, иначе это плохой наставник. Коуч – это всегда за деньги, иначе это плохой коуч. Где найти наставника? Вуз, работа, нетворкинг. Все потенциальные наставники – люди очень занятые. Но просить их о наставничестве все равно, в худшем случае вам скажут «нет». Наставников может быть несколько. Сейчас нет человека, который знает все обо всем. Больше наставников – лучший результат. Лучший наставник – начальник, нынешний, бывший, начальник вашего начальника или даже начальник начальника вашего начальника, начальник вашего друга, старший партнер. Вам нереально повезло, если это так. Кто еще может быть наставником? Ваш профессор, знакомый ваших родителей, авторитетный специалист. Увы, все. Что может дать наставник? Опыт, знания, ответы на вопросы, рекомендации, связи, поддержку. Список небольшой, но каждый пункт на вес золота. Работать с наставником нужно правильно. Нечастые вопросы по существу, регулярные спасибо, небольшие благодарности, хорошая книга, хорошее вино, экспонат в его коллекцию. Есть хорошая японская мудрость, лучшая благодарность ученика по отношению к учителю, когда ученик превосходит учителя. Так же и с наставниками. Не забывайте хвастаться, гордиться своими достижениями и успехами. Вы точно не единственный ученик. Подружитесь с другими учениками вашего наставника. Возможно, вы сможете чему-то научиться у них, возможно, они будут вам полезны чем-то. Когда к вам придет ученик и попросит «станьте моим наставником», поблагодарите вашего наставника еще раз. Ваши ученики и его заслуга. Как вы относитесь к вашему наставнику, так и ваши ученики будут относиться к вам. Нетворкинг. Начнем с определения.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 Номером один быть выгодно и морально, и материально. Поверьте, я знаю. Каждый ли сможет стать номером один? Нет. Но даже если вы постараетесь сделать хоть что-нибудь, прочитав книгу номер один, результаты вас порадуют. Чтобы стать номером один, нужно поставить перед собой цель, провести аудит, создать планы профессионального личного развития и маркетинга самого себя и, главное, показать результаты. вы Многие просто занимаются одним только маркетингом себя любимых. Цель очень важна. Цель должна быть, цель должна быть сделана по смарт и всегда должна быть на виду. Какая цель, такая и жизнь. Аудит помогает понять, что и кто помогает и мешает вам двигаться к цели. Без аудита никак. Делать его регулярно – это хорошая привычка. Нужно прокачивать себя постоянно, в личном и профессиональном плане. Вы можете обзаниматься саморазвитием, но если нет результатов, вы никогда не будете номером один. Результаты номера один – это деньги, заработал, сэкономил, достижения, награды и признания. В нашей стране и в мире огромное количество ниш. Вы уже не станете номером один, например, в мировом маркетинге, это Филипп Котлер. Но можете сузить фокус, найти что-то интересное на пересечении отрасли и части маркетинга. Например, номер один в pr в агробизнесе или номер один в продвижении в Инстаграме в девелопменте. Можно ли стать номером один в нескольких направлениях? Да. Я считаю себя номером один в маркетинге, в клиент и в категории номер один. Последнее, кстати, доказательство моего профессионализма. Я сам создал категорию и сам ее возглавил. Чтобы стать номер один, нужны инвестиции. Время, усилия, энергия, деньги. Аффирмациями, фокусировками, позитивными установками тут ничего не добьёшься. Продвигать себя значит светиться. Делать это можно через тексты и выступления. Выберите то, что вам нравится, и делайте это хорошо. И не делайте того, что не по душе и что вам не аутентично. Номер один редко бывает сразу и на всю жизнь. Нужно постоянно защищать свой статус. Желающих закричать «Акела промахнулся» всегда будет много. Можно ли срезать путь к номеру один? Да. лучшие срезатели, срезателе. Цели кигай, наставник и удача. Как вы поняли, стать номером один тяжело. Но лучшая мотивация для меня — это слова «Если вы не номер один, вероятно, вы ноль». Хотите попробовать жизнь номер один? Попробуйте прожить один день, как номер один. Понравится? Попробуйте неделю. Так втянетесь. Номер один должен стараться быть номером один во всем. Обучение. Век живи, пек, учись. Подписываясь под всеми этими четырьмя словами, но мне есть что добавить. Выберите для себя наилучший способ обучения на сегодняшний момент. Для меня когда-то лучшим инструментом обучения было посещение конференций и мастер-классов, потом чтение блогов и рассылок, потом чтение книг, потом общение с интересными людьми. Посмотрите на все способы, я писал их в книге номер один, и выберите то, что подходит именно вам, именно сейчас. Важно и то, как вы пользуетесь выбранным способом. Поговорим скоро о правилах чтения. Михаил Задорнов как-то пошутил над известным советским лозунгом «Учиться, учиться и учиться – это лучше, чем работать, работать и работать». Но правильно сказать так – надо много работать и много учиться, чтобы стать успешным человеком. Учеба без применения полученных знаний – пустая трата времени, энергии и денег. Когда-то мой директор по персоналу сказала мне, если не применить полученные знания после тренинга в течение 72 часов, это 3 полных дня, то ты не сделаешь этого уже никогда. А она была очень мудрая женщина. Некоторые знания, как и некоторые продукты, можно запасать впрок, а некоторые – скоропортящиеся. Найдите лучший способ хранить получаемые, полученные знания. Это может быть блокнот, До появления компьютеров я все записывал в специальной тетради, и они сейчас хранятся у меня на даче. Это может быть специальный сервис Google, Apple, Dropbox или Evernote. Я пользуюсь именно им. Сейчас для меня лучший способ сохранить полученные знания – сделать ментальную карту или что-то перенести в нее. Таких карт у меня уже за сотню. Напомню, я работаю в программе Mindjet Mindmenager. Соцсети меня не учат. Это хороший способ отключить мозг, посмотреть на картинки и удивиться, как хорошо живут другие. Я очень редко отлавливаю здесь что-то интересное. Сохранение интересного в соцсетях для меня не работает. Я практически никогда не возвращаюсь к тому, что отложил в любимое или сохраненное. Думаю, и для вас это не работает. Нашли идею, делайте принтскрин и с тегом «сохраняйте в Evernote». Обучением, развитием можно заниматься в любой момент. Это не фитнес и не секс. Летишь в самолете? Учись. Едешь на заднем сидении автомобиля? Учись. Ждешь в очереди? Учись. Спасибо техническому прогрессу, особенно планшетам и смартфонам. Благодаря им учиться стало веселее, геймификацию используют многие, удобнее, смартфон всегда под рукой и дешевле. Лучшие способы обучения? Практика, работа и жизнь. Работа, которая тебя не развивает, рабство. Практика, которая не делает тебя практичней, плохая практика. Жизнь вообще лучшая училка. Я заметил, что если ты хорошо учишься, то учитель, жизнь, начинает лучше к тебе относиться. Оценку повыше поставит, на опоздание посмотрит сквозь пальцы, с урока отпустит. Хорошим учеником по жизни быть выгоднее. Жизнь, в которой ты проживёшь участь, всегда лучше той, в которой ты будешь прогуливать уроки и учиться плохо. Верите в реинкарнацию? Можете проверить. А я в этом уверен и без проверки. Ошибки. У ошибок много имён. Бак, фака просчёт, упущение, косяк, трудимонокль Да, есть такое слово. Кстати, вы знаете антоним слова «ошибка»? Я нет. Правильно сказано, не ошибается тот, кто ничего не делает. Делаешь, значит, имеешь право на ошибку. Лучше Гёта не скажешь. Того, кто перестал влюбляться и совершать ошибки, можно хоронить. Большая глупость совершать те же самые ошибки. Маленькое совершать новое. Некоторые называют это мудростью, но я с такой трактовкой не согласен. Говорят, что лучше учиться на чужих ошибках, а лучше учителя — собственные ошибки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 Есть полезная матрица из Энхаура, когда дела делятся на важные и не очень, срочные и не очень. Можете пользоваться моей матрицей ошибок. делить все ошибки на маленькие и большие, поправимые и не очень. Переживать вам следует только из-за больших и непоправимых ошибок. Поверьте, таких у вас будет немного. У меня есть папка «Мои ошибки». Именно так, «Мои ошибки». В ней с 2008 года собраны все-все-все мои ошибки. Я ее просматриваю время от времени, отлично тонизирует. Рекомендую вам завести такую же. С ней вы не забронзовеете никогда. Говорят, что есть ошибки, которыми можно гордиться. У меня таких еще не было. Правильный день. Сложно прожить правильную жизнь. Легко прожить правильно день. И чем больше правильных дней, тем правильнее ваша жизнь. Создайте сценарий идеального выходного дня и идеального рабочего дня. И старайтесь жить максимально приближенно к ним. Хороший день – это когда ложишься в кровать и умиротворённо, спокойно, счастливо засыпаешь. План на завтра есть, даже если день выходной. А по сегодняшнему плану всё сделано. Утро определяет день. Создайте свои утренние ритуалы. Привет книги «Магия утра». Исследуйте им. Проверить планы, почитать книгу, сделать зарядку, пробежать 3 или 30 километров, неспешно выпить чашку кофе, пролистать ленту Инстаграма. У каждого свои ритуалы. Карта дня, в том числе и выходного – отличное решение, чтобы не забыть о главных приоритетах – работе, семье, себе любимым. Это как карта жизни, но только для одного дня. В теории у каждого из нас по 8 часов на сон, отдых и работу. Но сегодня работа жестко отжимает время от сна и отдыха. Час добираешься до работы, час работаешь сверхурочно, час дороги с работы – и все. Времени и сил на отдых уже нет, а сон беспокойный. Компенсировать там можно правильной работой, правильным сном и правильным отдыхом. Чтобы качество отдыха и сна было хорошим, нужно очень хорошо работать, иначе потеряешь работу или не заработаешь на нормальный сон и отдых. В рабочий день живите не 8-часовым периодом, не часовыми отрезками, а 15-минутными периодами. Старайтесь впихнуть в эти 15 минут как можно больше. Человек, у которого в рабочем дне 32-15-минутных спорта всегда будет эффективнее того, то работает, в кавычках, 8 часов. Я в своё время провёл эксперимент и посмотрел, что я могу сделать за 15 минут. Я помню, как меня впечатлили результаты. Теперь, когда мне есть четверть часа, я стараюсь делать нужные мне дела с максимальным темпом, скоростью и эффективностью. Я знаю, я могу. Что помогает прожить день на полной мощности? Икигай. Интересная захватывающая работа. Адекватный босс и коллеги. Клиенты не... М -м даки работать с бандаками себе дороже. Вы знаете, у нас есть книжка «Никогда не работать с бандаками». Правильно организованное рабочее место, например, попробуйте работать стоя. Совершенная техника, нужные программы. Я вообще не понимаю, как люди работают без таких программ, как Франс, Эверноут или Энниду. Энергетики, не напитки, а те 30 способов быть в тонусе, о которых мы поговорим, когда буду говорить про энергию. Правильный отдых у каждого свой. Но вместо того, чтобы посидеть час в соцсетях или перед телеком, Лучше почитать деловую книгу, посмотреть развивающие видео, сходить на фитнес или даже просто позаниматься спортом дома. Посмотрите, например, что такое тренировка табата. Проживите идеальный день, неважно, выходной или рабочий, и вам точно захочется повторять его снова и снова, особенно выходной. Но помните, всё начинается со сценария. Садитесь и пишите. Написали, следуйте. Крутое ощущение, когда ты засыпаешь и думаешь, хороший был день. Ради этого стоит подготовиться к новому дню и прожить его отлично. Завтра у вас точно будет такой шанс. Прогресс. Латинское слово прогрессу означает «движение вперёд», «успех». Читай, есть движение вперёд, есть успех. Прогресс принято делить на научный, социальный, материальный, в частности технологический, и духовный. Хотите материального успеха? Конечно, хотите. Конечно. Прогрессируйте научно, социально и духовно. Прогресс не остановить. Лудиты, участники стихийных протестов против внедрения машин в ходе промышленной революции в Англии и начала XIX века, пробовали. Не получилось и у них. Не будьте лудитом. В Англии, кстати, за такое казнили. За прогрессом в целом не успеть. Выберите сферу, где вам нужно быть на гребне волны, а за остальное не переживайте. Чтобы быть в курсе, найдите нужные источники знаний, людей, я называю их канцелиери, приложения, программы, блоги, авторов книг, Читайте их, понимайте, вникайте, разбирайтесь. Не стыдно, если у вас есть консильерия, у меня их несколько. Стыдно, когда вы не в курсе. Желательно стать транссеттером, человеком, который будет источником нового для других. Вы транссеттер? Вы молодец. Прогресс приводит к устареванию всего – физическому, моральному и даже к исчезновению компаний, бизнесов, отраслей. Так было, так есть и так будет. Учитывайте это, когда будете начинать новый бизнес или устраиваться на работу. Вот на профессионального водителя уже точно не надо идти учиться. Прогресс беспилотных такси меня поражает. Изучите список исчезающих профессий. Вдруг вы в зоне риска? Кстати, были и будут исчезнувшие страны. Говорят, что сегодня темпы прогресса, значимых изобретений, замедлились. Откатились до уровня средних веков. Соглашусь, на смартфонах это особенно заметно. Для нас это должно быть хорошей новостью. Можно поднажать в знаниях и догнать науку но большинство это лениво. Противоположность прогрессу — регресс. Или вы движетесь вперёд, или... Ой, всё. Прогрессивный человек — это звучит гордо. Регрессивный человек — вообще не звучит. Пунктуальность. Опаздывать, приходить, звонить позже, срывать сроки, не соблюдать дедлайны — нехорошо, не вежливо, не культурно. Поэтому не опаздываем. Поговорку «точность вежливость королей» все понимают не так, Или так, как им надо. Руководители, опаздывая, считают, мы же не короли, мы же как народ. Народ думает, ну мы же не царские особые. Похоже, пунктуальным был только Людовик. Считается, что жители некоторых стран пунктуальны, а других нет. Я слышал поговорку, немцы приходит минуту в минуту, а русский день в день. Но я бы скидку на национальность в этом вопросе, как и в других, делать бы не стал. Мегаполисы тормозят. Да, я как-то слышал фразу, что в Москве опоздание на 30 минут считается приходом вовремя.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 на 5-10 минут вперед. Рано или поздно опаздывают все. Сделать это нужно как можно позднее и повторять как можно реже. Я помню все свои опоздания. Самое фееричное случилось в Алматы. Организаторы назначили семинар на 9 часов, не предупредив меня. Обычно семинар начинается в 10. Я спокойно, в джинсах, в майке, выхожу к 9 на завтрак, прохожу мимо полного зала 200 участников. Все уже на местах ждут моего выхода. Фиаско. Завтрак. Отбой. Переоделся в костюм за 10 минут и в 9.15 уже выступал. Но стыдно до сих пор. Хотите проверить, подстегнуть пунктуальность? Назначайте встречу на некруглое время. Например, на 13.57, а не 14.00. Или на 16.02, а не 16.00. Трюк старый. Мой босс делает еще так в конце прошлого века. Но работает. Удивляйте. Делайте все минуту в минуту. Встреча в 13.30? Придите в 13.30. Вы обещали, что пришлёте письмо до конца рабочего времени? Шлите до 18.00. Я сделаю это сегодня? Или будет сделано сегодня? Я понимаю это буквально. Вы всё сделаете до конца суток. Край 23.59. Монетизируйте опоздание. Я делаю так. Опоздал на 10 минут. Спрошу, сколько стоит 10 минут моего собеседника, собеседников. Открой кошелёк и заплачу эту сумму. Если я опоздал на встречу в ресторан или кафе, я плачу за всех.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 Пообещайте, что вы все компенсируете. Опоздали вас дождались, искренне скажите «Простите, пожалуйста, виноват». И все. Переходите к делам. Только не забудьте компенсировать опоздание деньгами, о чем мы говорили выше. Опоздание – зло. Зло должно быть наказано хотя бы материально. Роскошь. Расширим словарный запас. В словаре Ушакова у роскоши несколько значений. Первое – внешнее великолепие, пышность чего-нибудь. Второе – излишество в комфорте, в жизненных удобствах и удовольствиях, связанное с затратами, превышающим средний уровень жизни. Третье – изобилие, природное богатство. Четвертое – значение сказуемого – хорош, приятен, доставляет удовольствие. Все осуждают роскошь как излишество, и все хотят жить в роскоши. Парадокс. Красиво жить не запретишь. Хотя в многих странах стараются, вводят налоги на роскошь. К роскоши лучше не привыкать. Из князя в грязи переходить мучительно. Я знаю несколько печальных историй. Есть долларовые миллионеры и есть настоящие богатые. Это люди с состоянием более 30 миллионов долларов. Хорошо, когда настоящий богатый остаётся настоящим человеком. В России 190 тысяч официальных миллионеров. Состояние более миллиона долларов. Это немало Это население Рыбинска или Армавира. Но это и мало. Нам бы таких город-миллионник или пару. Нужен средний класс. Средний класс – это хорошо но у нас его мало, и поэтому много осуждающих роскошь. Средний класс в среднем стремится к непоказной роскоши. Есть непоказная роскошь. Показная роскошь, когда у тебя это есть, и ты это показываешь. И показушная роскошь — это когда у тебя всего этого нет, и ты это показываешь. Показушной роскоши полно в инстаграме. Показная роскошь — это зло, раздражает, вызывает классовую ненависть. Роскошь непоказная — это хорошо, Она создает рабочие места, разгоняет потребление других. Чтобы войти в 1% самых богатых людей России, нужно за год заработать 50 тысяч долларов. Пересчитайте в рублях. Шансы есть. Англичане называют детей из богатых семей, родившимися с серебряной ложкой во рту. Наши новориши часто дают своим детям золотые платиновые ложки, вилки, ножи, чашки, поварёшки, перебор. Лёгкие деньги, в том числе полученные по наследству, портят. Мажоры часто становятся форс-мажорами. Самый простой способ жить в роскоши в России – уехать в роскошь. Да, есть такая деревня в Смоленском районе Смоленской области. Не знали? Теперь знаете. Но вы же не пойдёте таким простым путём. Сон. Как спишь, так и живёшь. Как живёшь, так и спишь. Тут важны три момента. Как ты готовишься ко сну? Какие у тебя условия сна? И как ты просыпаешься?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 8 часов сна, как и 8 часов работы, сегодня могут позволить себе немногие. А работа забирает всё время. Я раньше любил читать на ночь, а сейчас я люблю пойти и лечь спать. Я стараюсь ложиться до полуночи, но получается не всегда. Встаю я рано. Нет, не с восходом солнца. Я пробовал, это не моё. «Магия утра» — книга отличная, но для меня не работает. Кто рано встаёт, тот действительно успевает больше. Инвестируйте в качество сна. Это окупится. Купите самый дорогой матрас. И лучше высокий. У меня Арматек, мне нравится. Хорошее постельное бельё. Затемните окна. Шторы блэкаут – то, что нужно. Свежий воздух имеет огромное значение. и не люблю спать с кондиционером, при возможности всегда открывая окна. Ложите спать без одежды. особенно если вы живёте вдвоём. Никак не можете заснуть? Не считайте овец. Это олдскульно. Купите мелатонин или что-то подобное. Нужно найти своё лекарство. Приобретите очки для сна «Ямагучи».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 Бодрый саундтрек, мой называется «Не Гуд Морнинг», плюс зарядка, плюс холодный душ, плюс чашка хорошего кофе. Всё, я готов к труду. Если днём накатывает сон и есть возможность лечь поспать, то я это делаю. Уинстон Черчилль это любил и советовал. А кто я такой, чтобы спорить с Черчиллем? Ещё раз спасибо имам Гучи за их волшебные массажные кресла. Говорят, что несчастный человек тот, кому приходится вставать по будильнику. Я 360 дней в году встаю по будильнику. Я компенсирую это несчастье тем, что занимаюсь любимым делом. Чем больше ты хочешь успеть в жизни, тем меньше нужно спать. Мы пришли в этот мир, не спать. Чтение художественных книг. Я научился читать довольно поздно и начал много читать после второго класса. Любимые книги детства, Библиотека приключений, Стивенсон, Лондон, Жильверн, Фенимор Купер. Стандартный набор. Спасибо родителям, приличная часть их зарплаты уходила на книги для меня. Я сам теперь не жалею денег на образование детей. Художественные книги я перечитал-переел в возрасте 25-35 лет. Боевики, шпионские романы, приключения. Я читал взахлёб, когда они стали доступными. На даче у меня сотни книг перестроечного времени. Смотрю на них и думаю, сколько это в деньгах, сколько это в часах. Но что было, то было. Классику, Толстой, Пушкин, Гоголь, Шекспир я не перечитываю. Я окончил школу с золотой медалью. Что нужно было, отчитал по программе и даже больше. Перечитывать не тянет. Совсем. Я пробовал. Мои любимые авторы сегодня — Акунин, Кристофер Бакли, Альстер Маклин, Юрий Поляков, Сидни Шелдон, Джек Лондон и Марк Твен. Вот их я читаю всегда и не пропустил ничего. Жалко, что сейчас пишут только трое из них. Пишут они неровно, но я им это прощаю. Некоторые книги любимых авторов я перечитываю. На то они и любимы Чтение художественных книг сегодня – роскошь для меня, большая роскошь. Я откладываю новую книгу любимого автора в подарок себе за какое-то достижение. Или в отпуск. Например, новая книга Полякова будет прочитана, когда я сдам редактору основу практического маркетинга. А книги Акунина ждут очередного отпуска. Если мне порекомендуют хорошую художественную книгу, я ее прочитаю обязательно, но только после бизнес-книг, которые мне порекомендовали. Сначала бизнес, потом плэжер. Профессиональная деформация, ничего не поделаешь. Если есть хорошая книга на английском, и она же в переводе, выберу первый вариант. Читается дольше и сложнее, но так еще и английский прокачиваешь. Альстер Маклина я любил настолько, что некоторые книги, которые у нас не перевели, я прочитал в оригинале. С художественными книгами как с бизнес-книгами. Что-то заходит, а что-то нет. Например, «Красные огурцы» Маленкова повеселили сильно, а вот книги «You, Nisberg» не зашли. Как и бизнес-книги, художественные книги люблю читать в бумаге. Если бизнес-книги в электронном виде научился читать, то с художественными не получилось. Только бумага. В 2018 году я прочитал всего 7 художественных книг. В 2019 году, в лучшем случае, 5. Очень мало времени, очень много задач. Из того, что я прочитал в 2018 году, порекомендовать не смогу ничего. Разочарован сам. Жду, когда миф начнёт делать художку. Энергия.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 Гены – это идёт вне рейтинга. Аффирмации, фокусировки. Внешняя мотивация, обучение, книги, фильмы. Достижения, результаты, победы. Еда, питание, перекус, шоколад, орехи, ягоды, витамины. Закаливание, обливание. Йога, ретрит, любые потягуши. Кофе, чай, энергетики. Любовь, обнимашки, объятия, секс. Медитация, дыхание. Песни, музыка, наставник, хороший руководитель, коллеги, бизнес-партнер, природа, релакс, сон, массаж. Я уже третий раз благодарю им Могуче за их чудо-кресло, и это, пожалуй, перебор, но я же учил говорить спасибо. Семья, смех, улыбки, фан, спорт, танцы, физкультура, форс-мажор, цели, икигай, мегазадачи, вызовы, обещание спор.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 Сбрасывайте лишние килограммы. Чем старше человек, тем хуже с энергией. Аккумуляторы наш с годами работают хуже, садятся быстрее, заряжаются дольше и не на полную. У любого человека бывают спады и подъёмы энергии, как приливы и отливы. Умное решение — ловить приливы и максимальных использовать. Иногда, когда у меня прилив, я могу работать до часа ночи и даже позже. Я на драве, я в ударе. Спады бывают короткие и длинные. С короткими можно жить